Андрей Дышев. Без алиби. Глава первая. Я догадываюсь, зачем она приехала, но напрасно старалась. Я отвоевался. Все. Точка. У человека, как и у металла, тоже есть свой запас прочности. Гнет, гнет тебя жизнь. Ты держишься, сопротивляешься, борешься. Но в один прекрасный момент хрясь и готово. И медицина бессильна. Вот этого я боюсь, и поэтому в авантюры не влезаю. Живу тем, что изредка помогаю Климу перевозить бочки с келькой на московский поезд, и в сезон сдаю свою, так сказать, дачу отдыхающему. На еду хватает, а больше мне и не надо. Веду здоровый эскетический образ жизни и по-прежнему увлекаясь круглогодичным плаванием в море и горами. Это намного безопаснее и полезнее для здоровья. Но вот Анна, по-моему, намерена поставить крест на моей затянувшейся эйфории. Всю зиму и весну звонила из Москвы, намекала, что хочет провести лето в Судаке. Я ей тоже намекала, что по прогнозам вода будет ледяной и грязной, потому что в километре от берега затонула баржа, И в море выбилось 37 миллионов баррелей нефти. Ей лучше провести лето где-нибудь на Багамах, тем более что ей, как сотруднице преуспевающей столичной торговой фирмы, это вполне по средствам. Я, конечно, поступил не под джентльменские солгав насчёт прогнозов и затонувшей баржи, но больше ничем было удержать Анну от себя на дистанции. Ты как будто не рад. сказала она, появившись ранним июньским утром на пороге моей квартиры. Протянула сумку, подставила щёку для поцелуя: "Извини, что так неожиданно, но у меня скоропастично выгнали в отпуск". Мы не виделись с того дня, как простились на Ленинградском вокзале осенью прошлого года, вернувшись с российским раболованным теплоходом из Лимы. Она мало изменилась, даже каким-то чудом сохранила на лице бронзовый и прямозонский загар. Но короткую стрижку, с которой ходила по Сильве, обновлять не стала, и светлые волосы, стянутые на затылке заколкой из черного бархата, теперь доставали до плеч. Я не стал лицемерно усуетиться, изображать бурную радость, и даже не предложив кофе, отовьел ее на дачу, расположенную под портовой башней из старой крепости, и показал ей на крышу, хорошо замаскированную плотными зарослями виноградника. В домике, к сожалению, уже занято, сказал я. Но там тоже хорошо. Когда ты привыкнешь, тебе с крышей силы не стащишь. Одно из не многих качеств, которое мне нравилось в Анне это то, что она умела быстро приспосабливаться к любым неудобствам. Я помню, как она босой разгуливала по лапасу, как мы целые сутки маялись в разогретой солнцем машине в Лиму, как она вытаскивала меня из прибоя. как спокойно отреагировала на взрыв в кузове нашей машины по пути в Пукальпу. Девушка восприняла крышу дачи так же, как и ту мрачную каюту, в которой нам пришлось плыть из Лимы в Питер. Она постучала ногой по деревянной и наполовину прогнившей лестнице, ведущей наверх, ухватилась рукой за ветку ореха и стала осторожно подниматься по ступеням. «Да — Да-да, конечно, — говорила она. — Здесь тоже неплохо. Виды замечательной крепость, как на ладони, горы, мусорные баки на раскладушку её могу рассчитывать, спросила она минуту спустя, откинув ногой пустую бутылку из-под портвейна, которая с грохотом покатилась по ступеням вниз. Ей затащил наверх раскладушку и натянул на арматурном каркасе большой кусок полиэтиленовой плёнки на случай дождя. Анна срывала грозди черешни, И стреляла в меня косточками. Я прикручивала край плёнки проволокой, и мне никогда было уворачиваться. Она хотела что-то сказать и ловила мой взгляд. Через несколько дней мужик с сыном уедут, и можешь поселиться в домике. Душ и туалет внизу, кухня на веранде. Газа, правда, нет, так что пользуйся электроплиткой. За всё полдоллара в день. Я старался не смотреть ей в глаза. Анна же не сводила с меня взгляд и покусывала дужку очков. Я спускался по скорежеучим ступеням, и в мою спину улетела очередь косточек. Так-то лучше, думал я. Всё, что с нами было, в далёком прошлом. Не хочу об этом говорить. Не хочу вспоминать. Всё лишь привиделось в горячем бреду. Прошло, растаяло как снег. Бльём просло, мхом покрылась баста. 2 дня мы не встречались. Мне стало известно, что Анна нашла себе подружку из пансионата железнодорожников, и они с утра до вечера пропадали на нудистском пляже под Соколом, а когда темнело, спускались на набережную и подолгу шлифовали её, попутно сворачивая к белым столикам открытых кафе. Я был занят работой и почти не думал о бане. Рыбаки засекли косяк кильки и каждый вечер разгружали на причал полные бочки с слабосолёной рыбы. Отдыхающих было ещё мало, и на набережной торговля шла вяло. Зато у Клима не было конкурентов. Он быстро договаривался с рыбаками насчёт цены, покупал несколько бочек и переправлял их в Симферополь на московский поезд. Собственно, Я и занимался перевозкой бочек из Судака на вокзал. Все остальное делал Клим. О том, чем заполняла свой досуг Анна, мне регулярно докладывал Клим. Такая роскошная леди не могла оставаться незамеченной им. Он мне завидовал и предлагал переселить Анну в его лодочный гараж. «Послушай, Кирилл, тебе должно быть стыдно, что девушка живет у тебя в таких условиях». Она очень любит черешню, ответил я. И вообще, она сначала собирала жить в гамаке на дереве. У многих богатых москвичей бывают причуды. Я видел её с подружкой на Горке, докладывал он мне вечером. Горка это открытое кафе на набережной. Сидя за столиком, можно любоваться и крепостью, и коричневыми телицами на пляже. Ты стремительно теряешь шансы, продолжал Клим. А мы к ней уже приклеились, мужики. Если бы он знал, какое прошлое связывало нас с Анной. Я испытывал её терпение. Конечно, она ждала удобного случая, чтобы поговорить со мной наедине, но мне трудно было поймать в посёлке днём и вечером. Лишь однажды после захода солнца я встретил её вместе с подругой Ириной на набережной. Подруга была эффектной девушкой со стрижкой каре, которая очень шла её загоревшему лицу. Анна представила нас. Я раскланился, спросил, хорошая ли сегодня водичка и, делая вид, что страшно занят, поспешил распрощаться. По утрам же, когда я приходил на дачу кормить кур, Анна ещё спала на раскладушке под плёнкой, словно парниковый цветок. Анна, сохраняя чувство собственного достоинства, больше не приходила ко мне домой и терпеливо ждала удобного случая. Я же делал всё возможное, чтобы этот случай никогда не наступил, и появляясь по утрам на даче, делал всю работу быстро и бесшумно. Но в одно прекрасное утро сын моего постояльца, которого я мысленно называл мальчишхом Плахишум, подложил мне свинью. Набрав на берегу камней, он едва рассвело, организовал охоту на моих кур и довольно метко обстреливал их, спрятавшись в зарослях виноградника. Когда я появился с ведром размоченного хлеба во дворике, куриный виск достиг своего наивысшего накала и, долетая до моря, наверняка заглушал шум прибоя. Мальчиш плохиш ничуть не испугался меня и даже попытался забросить несколько камней мне в ведро, как в баскетбольное кольцо. Я сунул ребёнка под мышку и понёс чадо отцу, который всё ещё крепко спал. Анна проснулась, что в общем-то было неудивительно. Не успел я высыпать корм курам, потерявшим от стресса аппетит, как Анна, подкравшись ко мне со спины, приставила указательный пальчик между моих лопаток на манер пистолета. "Ку-ку", сказала она. "Попался". "Попался", согласился я, не оборачиваясь и поднимая руки вверх. Глаза Анны были ещё полуприкрыты, волосы спутались, и она вялыми движениями пыталась сплести косичку и закрепить её на затылке. Хозяин Я хочу заплатить тебе за 3 дня проживания. Разве ты уже уезжаешь? Кажется, в моём голосе предательски прозвучала надежда. Об этом даже не мечтай. Тогда заплатишь за все дни сразу, ответил я и пошёл к калитке. Кирилл, она позвала меня уже другим тоном, в котором не было весёлых нот. И я понимаю, что разговора, которого так не хотел, всё-таки не избежать. остановился и повернулся. "Кирилл, мне нужна твоя помощь", добавила Анна. "У меня сейчас очень много работы". Я откровенно чуть ли не прямым текстом посылал её, но Анна уже взяла меня за руку. "Что с тобой, Кирилл? Ты очень изменился". "Наверное, это так", Анна. "Тебе не хочется вспоминать о том, что с нами было?" Я рассматривал её светлые, цвета утреннего неба глаза. Всё, подумал я. Сейчас она станет вспоминать сельву. Я буду внимательно слушать, потом начну решать её проблемы, втянусь в них, и прошлое, о котором я начал потихоньку забывать, хлынет на мою башку как лавина. А у тебя здорово обгорели плечи, сказал я. Принеси кислого молока. Не надо. Мне Ирина дала детского крема. Детским кремом обычно смазывают другое место. А ты поправился. Лицо округлилось. Да нет, тебе показалось. Просто я ем много соленой кильки, потому что она достается мне бесплатно, и по утрам опухаю. Я тянул время. Но какой в этом был смысл? Если Анна приехала в судак ради того, чтобы я ей чем-то помог... Ты обязательно своего добьёшься. Что-то ты от меня хочешь? спросил я, опуская пустое ведро на землю и складывая на груди руки. Она вдруг усмехнулась, коснулась рукой моих плеч, провела по груди, легко постучала костяшками пальцев, как в двери. Броня не достучишься, не пробьёшь. Она опустила руку, и лицо ее поскушнело. — Ничего мне от тебя не надо, Кирилл. Кроми своих глупых кур и ничего не бойся. — Иди, иди, колхозник, тебя заждались. Она сняла с веревки полотенце, повесила его на шею и пошла в душевую. Я поднял ведро. Куры, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, с опаской смотрели на меня. Есть одна неоспоримая истина, подумал я. И заключается она в том, что ты, Кирилл Андреевич, превратился в трусливое и жалкое созданье, и место твоё в самом деле в курятнике.